Глава десятая Очнувшись, я осознал, что мне предстоит оказаться не пленником, а трупом. Коттедж был полон дыма, невысокие языки пламени лизали пол. Сначала я ничего не мог вспомнить, а потом безучастно глядел на огонь. Пытался присесть, голова кружилась и раскалывалась от боли. Клайвы! Они высыпали из корзины на пол опилки, пропитанные мазутом, и подожгли их. Опилки и мазут горят медленно, выделяя удушливый газ. Меня положили возле чугунной печки, чтобы создать впечатление, будто я упал и ударился о нее головой. Пустую корзину из-под подкатили к ногам, будто я пытался встать и перевернул ее. А в руке у меня оказались сигарета и коробок спичек. При пожарах чаще погибают не от огня, а от удушья. Коттедж не мог загореться с пола, потому что огню не хватило бы силы подняться вверх. Клайвы срежиссировали мой уход с этого света только из мести. Других мотивов у них не было. И в качестве несчастного случая этот спектакль получился у них не таким удачным, как предыдущий. Пройдя по всем этим логическим умозаключениям, мой мозг прояснился, и я решил, что самое время действовать, если я собираюсь остаться на этом свете. А я полагал, что у меня есть еще невыполненные обязательства, так что придется остаться. Я поднялся, стянул одеяло с одной из кроватей, пошатываясь, побрел в ванную и там намочил его под краном. Дым далеко проник в легкие. Грудь соднила, все время хотелось кашлять. Чертовски глупо шевельнулась вялая мысль, что парень и девушка стараются отправить меня на тот свет, куда я и так хотел попасть. А я изо всех сил стараюсь помешать им в этом. Нелепо, смешно. Оказывается, я стоял на коленях, почти ничего не соображая. Из крана бежала вода. Я привстал, вытащил из ванны мокрое одеяло и бросил его туда, где огонь был сильнее. Глупо. Лучше бы выйти в дверь. Проклятие ее заело. Тогда окно тоже заело. Обмотав руку занавеской, я ударил по оконному стеклу. Потянуло свежим воздухом, но только чуть сетка от насекомых не пропускала больше. Я снова опустился на колени, все кружилось перед глазами. От горящего одеяла поднималась вонь, из-под него вырывался огонь и расползался по полу. Я намочил второе одеяло и набросил на черную, слабо дымящуюся полосу. Я чувствовал себя старым и слабым, а слишком долгого не по горам, а также больным от удара по голове и слишком едкого дыма. Открыл дверцу черной чугунной печки. Должна быть тяга. Постепенно дым начал уходить через печку в дымовую трубу. А я лежал на полу возле двери и дышал свежим воздухом, проникавшим в щель над порогом. Несколько тысячелетий спустя я перестал чувствовать себя клиентом для морга. И невидимый молоток уже не бил по затылку, а оставив там лишь ноющую шишку. Меня тревожило. Скоро ли придут мат и Йо, чтобы удостовериться в моей смерти. Пора действовать. Я медленно встал и прислонился к двери. Сетка от насекомых перед дверью открывалась наружу, деревянная дверь внутрь. Маленький крючок, наброшенный на щеколду, держал их вместе. Я толкнул его вверх, и он отскочил в сторону, когда открылась внутренняя дверь. Бумажник лежал на столе. Они у меня в кармане. Они обыскали его, но кроме своей фотографии ничего интересного не обнаружили. Фотографию они забрали, но на этом обыск прекратили. Пистолет по-прежнему лежал в кобуре у меня под широкой рубашкой. Я проверил магазин, заряжен, и засунул пистолет в кобуру. Единственная вещь, которую я по-настоящему хотел взять с собой, был приемник. Сложив антенну, я убрал его в свой старый чемодан, уложенный еще перед завтраком. Затем я поднял его и поставил на пол. В результате в голове опять начался вихрящийся ад. Я открыл дверь с сеткой от насекомых. Позади остался коттедж с обгорелым полом и разбитым окном. Впереди относительно короткий путь до машины, но он показался мне марафонской дистанцией. Я мог бы пройти его без передышки, если бы не почувствовал себя хуже. Но в конце тропинки, вьющейся между деревьями, когда до стоянки оставалось всего несколько ярдов открытого пространства, меня окатило ледяной волной. Я выронил чемодан и прислонился к дереву, ожидая, когда слабость пройдет. И тут из кухни вышла Йола и увидела меня. Она открыла рот и кинулась обратно в главный дом раньше. «За ружьем или за матом?» «Я схватился за пистолет, но мне страшно не хотелось его применять. Слишком много объяснений с властями, а я предпочитал в нынешнем положении вообще не сталкиваться с ними». «Привет», — сказал бодрый голос у меня за спиной. «А мы думали, вы уехали сто лет назад». Я повернул непослушную голову и опустил рукоять пистолета. Саманта и Мики шли ко мне по тропинке от коттеджа Уилкерсонов. «А я думал, что вы уехали кататься верхом», — сказал я. «Ренглеры не нашли всех лошадей», — печально объяснил Микки. «С вами что-то случилось? Вы заболели?» Его сестра остановилась и разглядывала меня. «Немножко» признался я. «Я был бы ужасно благодарен, если бы вы помогли мне донести чемодан вон до той черной машины». «Конечно», — с важностью согласился Мики. «А Саманта по-матерински поддерживала меня под руку. Так с обеих сторон, окруженные детьми, я завершил путь к машине». «Это было ружье. Ела кинулась в дом за ружьем». Теперь она стояла, стиснув его в руках, и наблюдала, как дети кладут в багажник мой чемодан и стоят возле окна «Шевроле», пока я включаю мотор. Человек утонул, несчастный случай. Человек задохнулся в дыму, несчастный случай. Она умела делать такие случайности. Но тройное убийство из ружья на глазах свидетелей, это было слишком даже для нее. Впрочем, если бы она попыталась нацелить ружье на детей, я бы без колебаний убил ее. До свидания, милые дети. Они помахали мне рукой. До свидания. Я отпустил тормоза и, поднимая облако пыли, покатил по дороге, прибавив скорость, когда выехал на шоссе, ведущее в Джексон. Если Йолана думает преследовать меня в пикапе, то ей не развить такую скорость. Поглядывая в зеркало заднего вида, я убедился, что Клайвы пока еще не начали охоту на меня. Единственное, что я постоянно видел впереди — пляшущие цветные пятна перед глазами. Миновав Джексон, я повернул на север, а потом на запад и по извилистому шоссе направился в айдахо Фолз, параллельно реке Снейк. Чистая голубая вода весело искрилась на фоне темно-зеленых сосен. Открывающаяся картина завораживала безупречной красотой. Но мои частые остановки не были вызваны желанием полюбоваться прекрасным видом. Холодный пот и головокружение то и дело возвращались, как навязчивый сон. Я ехал медленно, никого не обгоняя, готовый в любой момент съехать на обочину. «Если бы мне не хотелось как можно дальше уехать от Клайвов, я бы остался в Джексоне, и большую часть пути я жалел, что не остался».